Тяжёлая работа. Управление человеческим капиталом, планирование точно в срок и бережливые цепи поставок уходят своими корнями в японское автомобилестроение 1950-х годов. Во многих отношениях они прекрасны, превращают логистику в танец, где каждое движение имеет цель, степень воздействия и точность, поэтому результаты достигают настоящего совершенства. В то же время их распространение с автомобильного производства на человеческие ресурсы показывает, насколько мы опьянены эффективностью, насколько зациклен на ней наш коллективный моральный компас. Но чтобы понять это, нужно сначала разобраться в огромном объёме логистики, необходимой для создания автомобиля. Типичный автомобильный завод содержит около 600 отдельных рабочих станций. На каждом из которых рабочий устанавливает одну из 10.000 отдельных деталей, необходимых для того, чтобы сделать возможным ход четырёхколёсного автомобиля. Даже к началу 1920-х годов сборочные конвейеры выпускали один новый автомобиль каждые 24 секунды или чуть более 1.600 новых автомобилей за одну 11-часовую смену. Сложность этого процесса с точки зрения количества деталей в минуту на станцию должна стать понятной каждому, кто когда-либо зависел от более чем двух идущих друг за другом встреч, проводимых в течение рабочего дня. Достаточно сказать, что доставка нужной детали из этих 10.000 деталей на нужную рабочую станцию в нужное время требовала точности, которая должна была повторяться миллионы раз в день. Каждый день Слишком мало деталей и линий просто останавливалось. Слишком много, и завод был перегружен, нарушался финансовый баланс. В Америке, как и подобает нам американцам, автопроизводители отвечали на этот вызов, делая ставку на изобилие. Неэффективность была не просто терпима, она рассматривалась как преимущество. У нас было пространство, у нас были деньги. И самое главное, у нас был нессекаемый оптимизм, вера в то, что клиенты будут покупать все дополнительные автомобили просто потому, что мы их производим. Завод Генри Форда в Ривер-Руж был настоящим королевством в 16 миллионах футов заводских площадей и более чем сотней миль внутренних железнодорожных путей. Форд сам привозил уголь на своих баржах, сам выплавлял сталь на своих заводах, сам отливал, резал и обрабатывал эти 10.000 деталей, чтобы подогнать их под созданные им самим лекала. Иными словами, во избежание логистического кошмара массового производства автомобилей, он вывихнул челюсти и проглотил её целиком. Он стремился к объединению функционально взаимосвязанных предприятий, к вертикальной интеграции. там, где мы не замахивались на что-либо масштабное, мы всё упрощали. Стремились к однородности и превращению того продукта, что когда-то адаптировался под требования заказчика и приводился в единую неизменную форму небольшим количеством высококвалифицированных инженеров широкого профиля в продукт, который мог быть собран группой людей, каждый из которых умел делать ровно одно 24-секундное движение. И эти две силы подпитывали друг друга. Взаимозаменяемые детали было менее обременительно хранить, Заводы, созданные для производства одного типа машин, были способны перерабатывать сырьё гораздо быстрее. Результат был ничем иным, как революцией в производстве. В Японии всё это было невозможно. Географически здесь не было такого же физического простора или менталитета западного рывка. В геологическом плане Япония имела ограниченные природные ресурсы, поэтому вертикальная интеграция, объединение производств угля, железной руды, баржи плавильных заводов была невозможна. Финансовые отношения, широко распространённые после Второй мировой войны инфляции, не позволяла обеспечить ликвидность, необходимую для заблаговременной закупки и хранения десятков тысяч отдельных деталей. И возможно, самое сложное, японский потребитель просто не разделял американской склонности к упрощённому, внедряющему однородную технологию массовому производству, ценяв вместо этого индивидуальность и уникальность. Эти трудности встали во главе молодой корпорации Toyota Motor Corporation. Сегодня Toyota является крупнейшим автопроизводителем в мире. В 1950 году это был небольшой семейный бизнес, который сделал себе имя на модернизации деревянных ткацких станков с помощью двигателей внутреннего сгорания. Бизнес по производству ткацких станков был небольшим и сокращался, поэтому Toyota решила расширить свою деятельность и заняться более мощными двигателями для автомобилей. По всем вышеперечисленным причинам Toyota терпела неудачи, компания погрязла в долгах. Принудительные увольнения привели к тому, что рабочие постоянно бастовали. Качество тех не многих автомобилей, которые компания производила, было низким. В один из этих странных повторяющихся исторических моментов один из главных инженеров компании Toyota, Таити Оно, отправился в США в рамках научно-исследовательской поездки, чтобы посетить автомобильные заводы. Это был 1956 год, и где-то между остановками во время поездки он наткнулся на американский супермаркет. Как и те вежащие итальянские женщины, он был ошеломлён изобилием. В Японии ничего подобного не было. Но вместо еды глаза инженера были прикованы к другому рабочий процесс. Женщины ходили от станции к станции, беря именно то, что им было нужно, и по мере того, как товары исчезали с полок, их заменяли парни со склада, ровно настолько, насколько позволяло пространство. В одно мгновение он увидел всё это так, как видел пионер супермаркетов Клэрэнс Сондерс: перевёрнутый сборочный конвейер, где товары остаются на месте, а покупатель катит тележку вперёд, собирая их в корзину. Однако, в отличие от привычных ему сборочных линий, заваленных избыточным инвентарём, Женщина в супермаркете сталкивалась только с теми предметами, которые ей нужны. Стоя там и впитывая всё это, у Она возникло видение. Автомобильный завод, где рабочие работают с той же эффективностью, с какой супермаркет предлагает товары покупателю. Детали будут доступны точно в то время, когда они нужны. Потребуется ещё одно поколение, и почти 20 лет, чтобы эта идея созрела, но точно в срок в конечном итоге станет первым из ответов Toyota на американское массовое производство. И этот принцип требовал одновременно более тесного и более гибкого соединения частицы-почки поставок, делая акцент на коммуникации. Он основывался на совместном решении проблем с поставщиками, чтобы убедиться, что они поставляют только то, что необходимо, когда это необходимо. И он имел неустанный навязчивый контроль над всеми формами отходов. Он эволюционировал от физических способов корректировки производственного процесса, таких как красные карточки канбан, возвращаемые обратно на каждом этапе производства, до электронных флажков и интегрированной в производство робототехники сегодняшнего дня. В итоге Toyota стала самым прибыльным автопроизводителем в мире. Её чистая прибыль выросла в 8 раз по сравнению со средним показателем по отрасли. Эти методы пробивали себе дорогу в розничную торговлю медленно, даже несмотря на то, что в конечном итоге их применению невозможно было противостоять. Например, управление товарными запасами одна из самых старых и главных проблем для любого продавца. Если ваши закупщики покупают слишком много, вы теряете деньги по всем очевидным причинам: захламлённые стеллажи с 70%-ными скидками, ящики с почти сгнившими овощами, которые тащат в пищевой бак. С другой стороны, если у вас слишком мало товаров, вы теряете возможности. Продукты, которые не продаются, потому что их не было изначально. Учитывая десятки тысяч наименований товаров даже в скромном продуктовом магазине и необходимость прогнозировать совершенно непостоянный покупательский спрос, логистические проблемы становятся более серьёзными, чем те, с которыми столкнулась Toyota. Когда Америка, подобно стае желающих напиться лемингов, решает прыгнуть с обрыва к источнику сельтерской воды, А у вас на складе не хватает Лакруа, потому что ваш закупщик не был уверен в том, сколько нужно заранее закупить. В балансовом отчёте ничего не меняется. Но вместо того, чтобы зарабатывать деньги на каждой продаже газировки, каждый день несёт в себе теневые убытки, тем более болезненные, что вы, вероятно, даже не замечаете этого. Нет волшебного способа избавиться от этого, но время и его потомки дали розничным торговцам новые, более мощные инструменты для преодоления этой проблемы. Но где-то за последние 10 лет своевременное производство точно в срок превратилось в своевременное планирование. При этом работнику розничной торговли в глаза бросается славная терминология эффективности, и снова соблазн неизбежен. В течение многих лет планирование выполнялось с учётом нюансов массового производства. Заказы на персонал размещались, а затем редко корректировались. Срок выполнения, когда сотрудник получит свой график, мог достигать месяца. гуманно, если вам нужно ухаживать за детьми и наслаждаться жизнью, но очень медленно в мире, привыкшем к ежеминутным корректировкам поставок. Чтобы устранить эту неэффективность, множество консультантов ринулись в эту сферу, толкуя об оптимизированном составлении расписаний на основе потребительского спроса, переменном планировании и расширенном прогнозировании трудовых ресурсов. Словосочетания, которые кажутся безобидными на слух, даже неестественная речь консультантов, которая тупляла нас десятилетиями, но если поразмыслить, кажется просто зловещей. Применение принципов, в которых так хорошо работали с автозапчастями, к людям отчаянно необходимо, когда на них есть спрос, но отвратительно как мусор, когда они скапливаются за прилавком без клиентов, которых нужно обслуживать. На практике это означает замену стандартного еженедельного графика работы на нечто совершенно предварительное, часто просто распечатанный список дней, когда сотрудник может понадобиться или не понадобиться. Затем сотрудник узнаёт по электронной почте, СМС или звонку, когда и нужно ли ему физически явиться на работу. Объясняет HR-менеджер Dale Advisor в весёлого блога на эту тему. Аналогичным образом сотрудник может прийти на работу и обнаружить, что какие-бы внешние устройства не прогнозировали потребительский спрос, сегодня он будет медленным, и его отправят домой с объяснением, что его смена закончилась раньше. К сожалению, для руководства люди склонны реагировать иначе, чем автомобильные детали, когда их перебрасывают из одного места в другое по прихоти алгоритмов. К счастью для руководства, нормы таковы, что низкооплачиваемых работников можно заменить почти так же легко, как автомобильные детали, если они жалуются гораздо больше, чем металл. Вы должны получать расписание на 2 недели вперёд, говорит мне Волтер. Но я не могу вспомнить ни одного случая за 6 лет работы, когда бы это произошло. А если и случалось, то на следующей неделе всё менялось. Обычно мы получаем расписание на 2 дня вперёд. Многим членам коллектива приходится звонить, чтобы узнать, работают ли они. Это безусловно бережливый эффективность, сокращающая количество работников на обоих концах производства, ограничивая количество часов, которые они имеют, тем самым подталкивая всё большее число работников к неполному рабочему дню, но при этом уничтожая возможность устроиться на вторую работу, поскольку у них нету установленного графика, по которому можно было бы подрабатывать у второго работодателя. Сокращение часов часто позволяет давать больше обещаний насчёт ценных льгот при приёме на работу, но на практике они оказываются недоступными или доступными, скажем, только для тех работников, которые набирают необходимые магические 30 часов в неделю. И, к счастью, существует некая машина, делающая вычисления, чтобы оптимизировать точную логистику, позволяющую держать всё под контролем. Одно исследование показало, что у работников в таких условиях продолжительность рабочего дня из месяца в месяц отличалась от обычной почти на 50%. Это, конечно, означает, что их зарплаты различаются настолько же. Ещё одно исследование показало, что 60% работников розничной торговли утверждают, что они должны быть готовы работать по любому графику, который может быть назначен на данной неделе. И что треть всех работников розничной торговли получают уведомление об изменении графика менее чем за 24 часа. Есть профессии, где мы ожидаем, что к нам будут приходить по вызову: врачи, спасатели, но они получают за это компенсацию как в финансовом, так и в гражданском плане. Работники розничной торговли таковыми не являются. Нельзя недооценивать культурные последствия этого сдвига. Работа в розничной торговле и сфере услуг всегда отличалась мелочностью менеджеров и их беспорядочным наймом и увольнением. А нарушения в составлении расписаний идут рука об руку с низкой квалификацией и заработной платой в любом секторе экономики. Но принцип точно в срок, just in time, автоматизирует всё это. Он придаёт самым жестоким решениям отпечаток технологий, где есть место не просто трицанию личных интересов, а настоящему орёлу прогресса. где буквальной дегуманизации, то есть отношение к людям как к деталям, может быть оправдано как ценность для команды. И тем самым постепенно меняются ожидания по всем направлениям. Например, когда я работал в компании Whole Foods, планирование точно в срок официально не существовало в номенклатуре. Но быстрые изменения в расписании, короткие уведомления, внезапные требования явиться ко времени, всё ещё были очень вероятны. Они часто противоречили официальной политике, о чём нам говорил Энди в первый и второй дни тренинга. Но затем они также часто транслировались нам на том же языке лекции об эффективности, командной игре и умном принятии решений. Самое главное, мы на этаже знали, и обсуждали реалии конкурентов: Target, Starbucks, Walmart и всех других близлежащих сетей, которые явно использовали принцип точно в срок. И эти разговоры придавали вкус принуждению. Мягкое требование быть командным игроком всегда сопровождалось упоминанием о том, насколько хуже может быть, если нам когда-нибудь не повезёт сделать что-то, что заставит кого-то попросить нас играть за другую команду. Или, как говорит Уолтер, никто не хочет ничего говорить, потому что чувствует, что руководители коллектива могут заставить вас нервничать. Они могут поднять ваше опоздание за последние 4 месяца, или, если вы не опаздывали, они могут просмотреть ваши журналы по безопасности пищевых продуктов. Что это не имеет значения, пока вы не пожалуетесь.